к самому духу экспедиции. Я еще раз хочу подчеркнуть, что отказываюсь отвечать на дальнейшие вопросы. Председатель, у тебя все? Бертон, да. Но я хотел бы встретиться с доктором Мессенджером. Возможно ли это? Председатель, разумеется. Так заканчивался второй протокол. Внизу мелким шрифтом было напечатано примечание, в котором говорилось, что доктор Мессенджер на другой день почти три часа беседовал с Бертоном с глазу на глаз, после чего обратился в совет экспедиции, добиваясь расследования показаний пилота. Мессенджер утверждал, что в пользу такого расследования говорят дополнительные данные, полученные от Бертона, которые могут быть обнародованы только в том случае, если Совет примет положительное решение. Совет в лице Шеннагана, Тимолиса и Трая отнесся к заявлению мессенджера отрицательно. И дело было прекращено. В книге приводилась также фотокопия одной страницы письма, найденного после смерти мессенджера в его бумагах. Вероятно, это был черновик — Равенцуру не удалось установить, к чему привело это письмо и было ли оно вообще отправлено. Их потрясающая тупость. Так начинался текст. Заботясь о своем авторитете, члены Совета, а конкретно Шеннаган и Тимолис, голосотроение в счет, отклонили мои требования. Теперь я обращаюсь непосредственно в Институт но ты сам понимаешь, что это лишь бессильный протест. Связанный словом, я не могу, к сожалению, передать тебе, что рассказал мне Бертон. На решение совета, разумеется, повлияло то, что с такими потрясающими сведениями пришел человек без ученой степени. А ведь многие исследователи могли бы позавидовать трезвости ума и наблюдательности этого пилота. Пожалуйста, сообщи мне, С обратной почтой следующее. Первое. Биографию Фехнера, начиная с детства. Второе. Все, что тебе известно о его семье и семейных обстоятельствах. Кажется, у него остался маленький ребенок. Третье. Топографический план населенного пункта, где Фехнер вырос. Мне хотелось бы еще изложить тебе свое мнение обо всем этом, Ты знаешь, через какое-то время после того, как Фехнер и Коруччи отправились в полет, в центре Красного Солнца появилось пятно, корпускулярное излучение которого, по данным сателлоида, прервало радиосвязь в районе Южного полушария. Там находилась наша база. Из всех исследовательских групп на самое большое расстояние от базы удалились Фехнер и Коруччи. Такого плотного и устойчивого тумана при абсолютном штиле мы не наблюдали ни разу за все время пребывания на планете вплоть до дня катастрофы. Я считаю, что все виденное Бертоном было частью операции «Человек», выполненной этим клейким чудовищем. Подлинным источником всех образований, замеченных Бертоном, был Фехнер. Его мозг, подвергнутый какому-то непонятному для нас психическому вскрытию. В порядке эксперимента воспроизводились, реконструировались некоторые, вероятно, наиболее устойчивые отпечатки в его памяти. Знаю, это звучит как фантастика. Знаю, я могу ошибаться. Поэтому я и прошу у тебя помощи. Сейчас... Я на Алаихе и жду твоего ответа. Твой А. Стемнело. Книжка в моей руке стала серой. Я читал с трудом, буквы сливались. На середине страницы текст обрывался. Я добрался до конца истории после моих собственных переживаний показавшейся мне весьма правдоподобной. Я повернулся к иллюминатору. Он стал густофиолетовым, на горизонте еще тлели угольками облака. Океан, окутанный тьмой, был невидим. Я слышал слабый шелест бумажных полосок в отверстий вентиляторов. Нагретый воздух, щит заметным запахом озона, казался безжизненным. Кругом не звука. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Период беззаветной борьбы, отважных экспедиций, тяжелых потерь, подобных гибели Фехнера, первой жертвы океана. Давно уже прошел. Мне было почти безразлично, кто в гостях у Снаута или Сарториуса. Скоро, подумал я, мы перестанем стыдиться и прятаться друг от друга». Если мы не сможем избавиться от гостей, то привыкнем к ним и будем жить с ними. А если их создатель изменит правила игры, мы приспособимся и к новым, хотя сначала станем отбрыкиваться, метаться. Может быть, кто-нибудь из нас покончит с собой. Но в конце концов все придет в равновесие. В комнате сгущалась темнота, напоминавшая земную. Ничего не было видно, кроме светлых контуров умывальника и зеркала. Я встал ощупью, нашел на полке вату, обтер влажным тампоном лицо и лег на койку. Шелест вентилятора надо мной то нарастал, то затихал, словно там билась ночная бабочка. Я не различал даже иллюминатора. Все залила чернота, лишь тоненькая полоска неизвестно откуда доходившего слабого света маячила передо мной, не то на стене, не то где-то далеко в глубине океанской пустыни. Я вспомнил, как напугал меня вчера вечером безжизненный взгляд солярийских просторов, и мне стало смешно. Теперь я его не боялся, и вообще ничего не боялся. Я поднес руку к глазам, фосфорическим блеском светился циферблат, через час взойдет голубое солнце. Я наслаждался темнотой, глубоко дышал, ни о чем не думая. Шевельнувшись, я почувствовал на беде плоский магнитофон. Ах да, Гибарян. Его голос, записанный на пленку. Мне даже не пришло в голову воскресить его, выслушать. А ведь это было единственное, что я мог сделать для Гибаряна. Я достал магнитофон и хотел спрятать его под койку. Раздался шорох. Слабо скрипнула дверь. Крис... Послышался тихий голос. «Ты здесь, Грис? Как темно!» «Ничего», — сказал я. «Не бойся. Иди ко мне». «Конференция». Я лежал на спине. Голова Хэри покоилась на моем плече. Я был не в состоянии ни о чем думать. Темнота в комнате оживала. Я слышал шаги. Стены исчезли. Надо мной что-то громоздилось, все выше и выше, до бесконечности. Меня что-то пронизывало насквозь, обнимало, не прикасаясь. Темнота, прозрачная, непереносимая, душила меня. Где-то очень далеко билось мое сердце. Я сосредоточил все свое внимание, собрал последние силы, ожидая агонии,